Глава 11 Надежда Сухарева, Румянцева Появление Бестужева снизило градус напряжения. Я даже не предполагала, насколько сильно все это время нервничала, пока не почувствовала волну облегчения, прошедшуюся с головы до ног. То, что Роман — отец Веры, еще не значит, что ему можно доверять. И я не доверяла, стараясь выстроить нейтральный разговор при этом оставаясь на стороже, отслеживая каждое его движение, каждый взгляд. Но после того, как пришел Сашка, позволила себе немного расслабиться и незаметно перевести дыхание. Судя по беседе, казавшейся дружеской, Бестужев неплохо знал Вяземского и точно бы не стал улыбаться и шутить с тем, с кем находился в контрах. Значит, можно выдохнуть. В обиду он меня точно не даст. Знать бы еще, кто такой этот Роман. Очередной товарищ из боевого братства, судя по тому, как ловко он проник в квартиру, а после закрыл меня с собой от удара, так и есть. С одним вопросом вроде бы разобралась, а вот с другим... Брошенный в окно камень вызывал много предположений, но все они сводились к одному — Так или иначе, к этой ситуации приложил руку Сухарев, больше некому. Не сам, конечно, ведь на данный момент он должен находиться в полиции, но подельники его точно. Или знакомые его подружки, оставшиеся без долгожданного бонуса в виде моей квартиры, на которую, похоже, она имела большие виды. Обломилась, разозлилась и... Впрочем, с обвинениями торопиться не стоит. Пусть с этим делом разбираются профессионалы. Парочка из них как раз находилась практически под носом. Кстати, о них. Пока Вяземский внимательно вчитывался в записку, Бестужев подошел ближе и заглянул через плечо. «Что там?» Не сдержавшись, уточнила я, когда мужчины, молча переглянувшись, так и не сказали ни слова. — Стандартная угроза, — беспечно пожал плечами сосед. — А точнее, — попыталась добиться ответа, но снова впустую. — Саш, ты серьезно считаешь, что своим молчанием меня защищаешь? — возмутилась, скрестив руки на груди. — Я должна знать, что там написано. — Ты еще об этом пожалеешь, — вместо него произнес Роман. — Что? Опешила настолько, что растеряла весь запал. «Записки написано. Ты еще об этом пожалеешь». Уточнил он, а я, выдохнув, плюхнулась на стул, не в силах больше стоять на ослабевших ногах. «Может, принести своего чая?» Заботливо поинтересовался Бестужев. «Стакан валерьянки. Чаю же вряд ли поможет». пробормотала массируя виски, которые сдавила словно тисками. — Чего нет, того нет, — развел он руками. — Может, коньячку для расширения сосудов? — Ты же знаешь, я не пью, — отмахнулась, потянувшись в банке с кофе и насыпав в кружку сразу две чайные ложки. — Я смотрю, вы близко знакомы, — усмехнулся Роман. — Ближе, чем ты думаешь, — не отрывая от меня беспокойного взгляда ответил Саня. Наши родители дружили. Мы с Надькой росли вместе, ходили в один класс. В общем, за нее я глотку перегрызу любому. О, даже так? Понятно. Что тебе понятно? Звился Бестужев. Она мне, как сестра, единственный близкий человек, который не бросил меня в трудную минуту. Понятно ему. — Надя, Надя, — задумчиво произнёс Роман, — подожди, та самая, что ли? — Да. Устало кивнул сосед и тоже потянулся к кофе, насыпая себе двойную порцию. — Та самая? Это какая? — настороженно уточнила я. — Хорошая, расслабься, — отмахнулся друг. — Надеюсь, ты ни с кем не делился забавными историями из нашего детства, — Начала закипать, вспомнив утренний разговор про горшок. Если подобное и было, то исключительно в рамках дозволенного цензурой. Ответил за него Роман. Так что переживать не о чем. Тем более, сейчас тебя должно волновать другое. Кто мог кинуть камень? Кому ты перешла дорогу? Есть один кандидат. Проворчал Саня, не дав мне вставить ни слова. Сам он сейчас в обезьяннике но по его наводке сделать могли. — О ком речь? — О муже, Наде. Опять за меня ответил Бестужев. — Тот еще, козел. — Вот же! И рта не дают раскрыть. Ладно, посижу, помолчу, послушаю. Козел и все-таки муж. И хитно приподнял рыжую бровь Роман. — В скором времени будет бывший. Оскарился, обестужив на эмоциях, согнув ни в чем не повинную ложечку. Не знаю, чем бы закончился этот разговор, но в коридоре послышался топот детских ножек, и в кухню заглянула Вера. — Мамочка, я спать хочу! — сонно пробормотала она, подходя ко мне и забираясь на колени. — Дядя Витя там уже спит, громко, а я без тебя не хочу. Можно я пока посижу на ручках? Ледяной порыв ветра всколыхнул штуру, напомнив нам о том, что на улице осень, поэтому ночевать в квартире с разбитым окном — не самая лучшая идея. И словно в подтверждение этого в небе прогрохотал раскатистый гром, от которого задрожали остатки стекол, причем часть из них со звоном тут же упала на пол. — Давайте вы переночуете сегодня у меня, — предложил Саня, покосившись на окно. — Здесь я тебя не оставлю, а завтра позвоним монтажникам, чтобы застеклели. — У меня ночевать безопаснее, — вклинился в разговор Роман. — Охрана по периметру камеры, — расписывал он, но, видимо, на моем лице промелькнуло нечто такое, из-за чего он тут же сменил тактику. — Тем более, Вере, будь спокойнее дома. Ты же не хочешь доставить ребенку еще больший дискомфорт, мамочка? Вот ведь рыжий жучара, мастерски умеет манипулировать чувствами других. Но винить его в этом я не имела права. Он заботился в первую очередь о спокойствии дочери, прекрасно понимая, что если разлучить нас сейчас, то спокойной ночи у ребенка не будет. «Кстати, хорошая мысль — это действительно выход». Подумав, кивнул Саня и выжидающе посмотрел на меня. — Он нормальный мужик, нать не обидит, ручаюсь. Мотнув головой в сторону Вяземского, произнес сосед, на что тот недовольно поджал губы. — Не нравится, когда за него решают? Или пришлись не по вкусу мои сомнения? — Неужели думал, что, услышав такое предложение, я побегу, роняя тапки? — Хотя о чем я? Такие самоуверенные и наглые типы именно так и думают. Таким же, как они, не отказывают. — И девочки так лучше, — надавил на больной обестужив. — Мамочка, поехали домой. Сонно пробормотала Вера, и от жалобного взгляда ее больших зеленых глаз длинными темными ресницами сердце дрогнуло. Вот как ей отказать? «Разве будешь думать о собственном удобстве и комфорте, когда тебя просит ребенок?» «Хорошо, но с одним условием», — кивнула, обращаясь к Роману. «Деньги не проблема. Заплачу, сколько скажешь». захотелось тут же хлопнуть себя по лбу, услышав такое. А еще лучше Вяземского, поварешкой, чтобы вправить мозги на место». «Ты расскажешь, каким образом именно я стала мамой Веры». — Не знаешь, как становятся мамами? Я могу не только рассказать, но и показать. — юрничал этот рыжий, невыносимый тип. — Ромыч, осядь! В голосе Сашки послышались явные нотки угрозы. — Ладно. Ехидная улыбка сползла с его губ. Что-то меня и правда понесло не в ту степь. Извини. — Да, я расскажу. Обещаю. И Наде даю слово, что не обижу.